Глава 27. седьмая. Пятнашка. Поход в девственный данж прошел для нашей команды успешно. В общей сложности мы получили по тринадцать тысяч золотых на каждого плюс две тысячи в кассу отряда. Хорошо поднялись по опыту. Дали и Крейзи теперь на восемнадцатом уровне. Я и Замбак на семнадцатом. Его и Паша на 16-м, ну уже рядом с 17-м. Кроме этого, в наших руках, помимо фиол-посоха, оказался гол арбалет с тремя камнями и громким именем Драконий клык. Он хоть и был рассчитан на 17 уровень игрока, но его дальность была 150-200 метров, а физическая атака снимала до 1400 очков без магической составляющей. Как дополнение давала плюс 205 единиц здоровья по плюс 16 ловкости, выносливости игроку, плюс 25% урона мобам. И стоит этот арбалет, легенда по оценке арены, 21 золотых монеток. А в реальности дороже минимум в 2, а то и в 3 раза. Только кто же такое оружие продаст? Уровня до 40 оно реально рулит, превышая все аналоги белого оружия даже с тремя камнями. Недаром эти легендарки или голд-оружие с установленными камнями по максимуму так ценны. В общем, с этой вундервафлей Анна София со своим 18 уровнем превратилась в терминатора ориентировочно 25, а может и 30 уровня. С уроном до 3000 очков и при крите, магией, болтом могла одним ударом снести наглухо обычного моба 18 уровня с 11 тысячами единиц жизни, а может и выше. Мы еще не пробовали, так как мобы 19 уровня вокруг десятки были только в данжах. Ее арбалет с камнями солнца я оставил себе для первого выстрела с кровотечением, а дальше — рогатка. Так что ударную мощь отряда, учитывая дали, когда она достигнет 19 уровня, мы увеличили до заоблачных высот. Вряд ли кто в десятке мог сравниться с нами по силе до похода в данж, а после него тем более. Тем не менее, банда негров, по-другому не обзовешь эту группу в количестве человек тридцати, в свое время попытались нас опустить по уровням, чтобы завладеть нашим шмотом и пухами. У них из-за большого количества членов черного братства был отработан этот процесс. По правилам арены на дуэль тебя может вызвать один игрок один раз. При этом не выше тебя на два уровня. У нигеров были один человек восемнадцатого уровня, по двое семнадцатого и шестнадцатого уровней. Человек 25 уровнями ниже, и они устраивали карусель, вызывая по очереди одного игрока, пока у него и группы его поддержки не заканчивались эликсиры жизни. А дальше перерождение и снижение уровня, если клиент не становился сговорчивым. Во время вызовов на дуэль игроку предлагалось поделиться с хромыми коллегами деньгами, оружием, доспехами, тем самым откупиться от полета на респ. Руководитель этой черной команды, игрок 18 уровня с ником Туки, на земле входил в негритянскую мегабанду Крипс, в переводе коллеги хромые. Это было самое крупное преступное сообщество в США, состоящее преимущественно из афроамериканцев. По разным данным, на 2019 год по земному календарю численность Крипс оценивалась примерно в 130 тысяч человек. Но особо по уровням эти черные братья не росли. Жили за счет такого вот рэкета с игроков и стремились подмять эту десятку под себя. С ними мы столкнулись почти сразу по приходе в поселок. Несколько дуэлей показали, что нигерам против нас нечего ловить, так как волки выигрывали дуэли 90% из 100. Да и эликсиров у нас было достаточно, и держались мы всегда единой группой после первых же дуэлей. Так что мы еще и на пари нормально поднялись в денежном плане так как первоначально почти все ставили на негров. А перед нашим уходом из десятки ко мне обратился руководитель местной группы латиносов с ником Хорхе. Как выяснилось, этот игрок на земле входил в банду боевиков «Флоренция-13», которая контролировала южные окраины Лос-Анджелеса и отстреливала из-под тяжка афроамериканцев. Этот Хорхе неоднократно пересекался стуки в той жизни. В десятке между латиносами и нигерами была настоящая война, и пока выигрывали черные. Вот и решил хитрый мексиканец использовать в этой войне нас. Не бесплатно, конечно. Наша задача была опустить на пару уровней игроков 18 и 17 уровней из банды негров. При этом остальных членов Крипс свяжут дуэлями латиносы. За это Хорхе предложил 10 тысяч золотых. Нам было, в принципе, по барабану, кто в этом противостоянии возьмет верх. Но латиносы нас не трогали, в отличие от членов банды Крипс, поэтому на общем совещании приняли решение помочь Хорхе и его людям. Ему же за шесть тысяч золотых я впарил карту данжа и рассказал, с кем он там встретится и где ориентировочно искать клады. Хотя по тайникам у меня уверенности не было, о чем сразу предупредил Хорхе. Благодаря этому сегодня вечером в пятнашку каждый из волков прибыл на две с половиной тысячи золотых богаче. Плюс тысяча упала в кассу отряда, подняв наш жирок до трех тысяч. «Пятнашка» отличалась от пятерки и десятки размерами, уровнем неписей и более высоким показателем жилищно-коммунальных услуг. Это касалось и жилищ пипов. Один из них в качестве рассказчика за пару золотых дал полный расклад по имеющейся инфраструктуре поселка, флоре и фауне а вокруг «Пятнашки» по политическим, экономическим, расово-игровым раскладом, по Неписям и прочему. Вячес за такую инфу в нулевке брал медью, а тут уже приходится платить золотом. Заселились, как всегда, в гостиницу Неписи, где номера отличались от десятки повышенной комфортностью и стоимостью. Жалко, что мини-кухни не были предусмотрены, поэтому на ужин направились в ресторан Мир, здание которого примыкало к гостинице, и в него можно было пройти, не выходя на улицу. Удобно. В ресторан мы пошли в нашей парадной одежде. Я для прокачки уровня портного, кроме усиления доспехов, шил всем нам одежду на выход, состоящую из белоснежной рубашки, штанов из тонкой кожи, окрашенной в черный цвет, такого же цвета кожаных полусапожек и жилетки, широкий пояс с металлической пряжкой и патронташем с эликсирами и, конечно же, нож из серии «Умри, Рэмбо от зависти». Без этого минимального набора для выживаемости никто из волков не выходил на улицу. Получилось очень сильно. Тем более девушки не были бы девушками, дополнительно не ушив. Все по фигуре. Хотя я вроде бы нормальной выкройки сделал, но... Одним словом, блондинка, брюнетка и рыжая красавица выглядели убойно, сражая мужиков одним взглядом в их сторону, что заставляло меня, Пашу и Луиса, напрягаться. Правда, зомбаку или сорубу было проще. В их интерфейсе Крейзи и Дали, соответственно, числились супругами, так что они имели законное право отшивать всех желающих познакомиться с их женами. Мне было сложнее, так как наши отношения с Евой до сих пор оставались на уровне дружеских, можно сказать, родственных. Девушка так и не смогла перебороть свой психологический барьер и стала относиться ко мне как к близкому родственнику, брату или отцу, которые защитят, помогут во всем, но они не воспринимаются партнерами для половых отношений. Я же как бы принял такое положение дел. Зато когда в десятке, где имелся дом с красными фонарями, спустил многомесячный пар, а его узнала об этом, она не разговаривала со мной неделю. В общем, вела себя как собака на сене. И сама не ам, и другому не дам. Ну, да бог с ней. Хотя некоторый морально-психологический дискомфорт имелся. «Наверное, было бы намного хуже, если бы я в Еву влюбился, как пацан, Ну, хорошо, что этого не произошло. Она мне просто нравилась, как красивая женщина. А любил я свою погибшую жену с земли». Наш приход в ресторан вызвал определенную резонанс у присутствующих там. Если неписи сделали вид, что ничего особенного не произошло, хотя несколько особ женского пола из них оценивающе посмотрели на наших девушек, то вот игроки изрядно возбудились. Не принято было в игре тратить деньги на пошив дорогой одежды. Все вкладывалось в оружие, доспехи, бижутерию и прочее, что необходимо для нормального кача. А вот траты на праздничные шмотки воспринимались как «дуракам делать нечего» или «с жиру беситься. Тем не менее, игроки, одетые в основном в штаны и рубахи новичков, которые были самыми дешевыми, зашевелились за столами, рассматривая нас и переговариваясь между собой. Симпатичная официантка-игрок проводила нас до стола на шестерых и, оставив меню, ушла обслуживать других клиентов. Ознакомившись с тем, что предлагает кухня данного ресторана, я заказал себе тигадегену — африканское блюдо, по сути, рагу из мяса и овощей, тушеных в арахисовом соусе. Захотелось чего-то жиденького, экзотического и острого. За семь дней, что мы с караваном добирались до пятнашки, Питались в основном шашлыками дастейками из страуса. Эта птица часто попадалась на пути и, кроме небольшого количества очков опыта, давала килограммов 50 отборного мяса, которое хорошо мариновалось и быстро готовилось. Вот и состоял наш рацион во время перехода в поселок из следующих блюд. На обед шулюм-булюм из мяса и найденных по дороге растений, овощей, которые можно употребить в пищу. На ужин шашлык-машлык. Или стейк. На завтрак остатки ужина. В этом караване, к сожалению, не нашлось игрока с высоко прокачанным умением кулинарии. Вот и питались мы самостоятельно, решив это после первого приема пищи из караванного котла. Испортил я волков своей готовкой. Перекос в сторону мяса был большим, поэтому овощную рагу съел с большим аппетитом. Арахисовый соус придал небольшим кусочкам хорошо протушенного мяса неповторимый вкус, сделав его нежным и тающим во рту. А пара бокалов полусладкого красного виноградного вина доставили настоящее эстетическое наслаждение. Даже двух золотых за такой ужин не жалко было. Когда мы закончили наслаждаться прекрасным ужином, к нашему столу подошел непись с ником Вилли Мудр. поснята информация алхимик и маг 50-го уровня. Представительный такой мужчина лет 45, с кудрявой черной, с проседью бородой, смахивающий на цыгана Будулая в исполнении волонтира. Одет непись был отнюдь не в штаны и рубаху новичка, а в элегантный, легкий, летний костюм светло-бежевого цвета, такого же цвета мокосины и белоснежную рубашку. Добрый вечер. Мне бы хотелось поговорить со старшим вашей команды. Произнес непись а увидев, как все за столом посмотрели на меня, продолжил, глядя мне в глаза. «Это, дед, касается весьма выгодного задания для вас». Я поднялся из-за стола, так как неудобно разговаривать с человеком, который стоит, а места присесть за стол не было. К тому же этот представитель планеты Мир был магом пятидесятого уровня, что вызывало уважение, а на что он был способен я даже не представлял. К тому же я был шокирован, что Непис, с учетом их высокомерия по отношению к игрокам, сам подошел к нам, и это становилось интересным. «Если вас не затруднит, то пройдем за мой столик», — очень вежливо, вызывая новую порцию удивления, предложил Вилли Мудр. «Не затруднит», — ответил я, и, оглядев членов команды, направился за магом. «Итак, дед, что вы знаете о напитке или пилюле боли? задал вопрос Непис когда мы расположились за его столиком на двоих, который стоял несколько отдельно от остальных столов в зале. В пятерке и десятке говорили, что с помощью этой пилюли или эликсира можно увеличить размеры энергетических точек и каналов тела, только разумно испытывает при этом страшные боли, и есть вероятность, потеряв сознание, уйти на перерождение, в результате чего точки и каналы не увеличатся, а наоборот уменьшатся. И еще слышал, что пилюля намного лучше и эффективнее эликсира. Вот и все мои знания по этому вопросу вели мудр. Спокойно ответил я, в то время как внутри себя ликовал от такой удачи. Задумывал я в пятнашке попробовать эту пилюлю или эликсир. Риск, конечно, большой, особенно если вспомнить ту боль, которую испытал, когда открывал эти точки и каналы в пятерке. Но и прибавка значительная, плюс 15% к магической атаке и защите. Для мага это вообще бомба. Но и мне, как стрелку, также не помешало бы. А второе прохождение этой процедуры увеличит магические возможности на 30%. Правда, при этом возрастает вероятность улететь на респ. По слухам, 80%. В принципе, в общем, все правильно. Именно с пятнашки игроки получают возможность получить такой эликсир или пилюлю, так как в поселениях такого уровня появляются маги 50 уровня, создающие эти зелья и у меня есть предложение к вашей команде добыть ингредиенты для этого зелья». Непись замолчал и посмотрел мне в глаза. «Для начала вопрос, почему мы?» Глядя в глаза магу, спросил я. «Мы только три часа назад пришли в пятнашку». «Дед, оглянись вокруг. Ты много видишь в зале людей, одетых, как вы?» «А чего смотреть-то? Если кто не одет прилично, то это Непись. Извините», — стушевался я от вырвавшегося слова. «Ничего страшного, мы уже привыкли к такому сокращению со стороны игроков термина «неигровой персонаж». Добродушно усмехнулся вели Мудр и продолжил. «Да, в этом зале только вы шестеро одеты, можно сказать, в праздничную одежду, причем недурно сшитую. Значит, вы имеете средства на это. А это говорит о том, что ваша группа сыграна, удачлива и умеет зарабатывать деньги, не ссорясь между собой. Плюс к этому двое из вас имеют восемнадцатый уровень, «Двое, семнадцатый, при приходе в этот поселок. Но не это главное. У нас в команде есть легендарный арбалет, который очень хорошо подходит для выполнения именно этого задания». «Еще вопросы?» «Откуда вы узнали про арбалет?» — спросил я, ошарашенный словами мага. «Знакомый стражник с ворот рассказал», — серьезно ответил Велимудр. «Что за ингредиенты и цена за выполнение задания?» — задал я следующий вопрос. Ядовитые железы гигантских скалопендр двадцатого уровня. Для создания одной пилюли необходимо десять желез, которые можно получить с пяти многоножек. Я готов приобрести каждую железу за две тысячи золотых», — твердо ответил маг, показывая, что торговаться он не намерен. «Нехило. А сколько же тогда стоит пилюля?» Честно говоря, я был шокирован расценками. «Пятьдесят тысяч золотых». Убил меня ответом или Мудр. «И что, находятся покупатели?» Неверяще спросил я. Среди игроков мало, а вот среди нас, Неписи, спрос большой, особенно среди магов. Здесь, на арене, мы имеем возможность получить это зелье в несколько раз дешевле, чем на родной планете. И это расширение точек и каналов останется с нами, когда закончится срок нахождения в игре. Поэтому с каждым караваном из двадцатки приходит заявка со стопроцентной предоплаты на 5-10 пилюль. Вновь огорошил меня маг. К сожалению, эти гигантские скалопендры в большом количестве водятся только в окрестностях пятнашки. Дальше они – большая редкость. А начинать утолщать и развивать энергетические узлы и каналы необходимо с зелий, содержащих яд и желез скалопендр. В пилюле более второго уровня применяются уже другие ингредиенты. Насколько сильны эти гигантские скалопендры? Задал я следующий вопрос, понимая про себя, что соглашусь в любом случае. Контакт с таким человеком нельзя терять ни в коем случае. Он уже бесплатно дал столько информации, которую не получишь от рассказчиков ни за какие деньги. Эти многоножки длиной в 2 метра и шириной или диаметром полметра имеют хорошую хитиновую броню. Шкала здоровья — 20 тысяч единиц. Кроме того, владеют магией Земли, обладая защитной броней из пылевой завесы вокруг себя, которая значительно снижает урон. Магическая атака представляет собой шары из спрессованной земли размером с футбольный мяч. Атаку кастуют каждые 5-6 секунд. Какой уровень урона и скорость полета этих земляных мечей? Перебил я мага и тут же извинился за это. Увернуться можно. С твоей ловкостью уровнем у ворота точно. Танку вашему вряд ли. Но если он примет шар на хороший щит, думаю, не больше 200 единиц здоровья потеряет. А если у него доспехи есть с магической защитой от земли... То и того меньше. Ответил Велимудр с усмешкой, приняв мои извинения. Я задумался. В принципе, король обезьян Данже имел в два раза большую шкуру. А про магическую атаку воздухом я даже вспоминать не хочу. Живыми мы тогда остались чудом. Здесь же не такой уж и страшный моб 20 уровня. Пять штук убить и двадцать тысяч золотых в копилке команды. К тому же Велимудр говорил о заказе на пять-десять пилюль в месяц. И опыта с такого моба упадет прилично. Тысячи-полторы на всех точно будет. Для Кача то, что надо. «Где можно найти этих, Скалопендр?» — прервал я свое молчание. «Насколько понимаю, вы согласны?» — спросил Макс с довольной улыбкой на лице. «Да, согласен. И волки также согласятся». «Волки? Ну, мы так свой отряд назвали. Волки». «У нас даже у каждого выделанная шкура ужасного волка вместе с головой имеется. Только при такой жаре ее носить некомфортно. Зато ночью укрываться хорошо», — пояснил я магу свои слова. «Понятно». Непись залез во внутренний карман пиджака и достал лист бумаги. «Вот карта, привязанная к поселку». Велимудр, развернув лист, положил его на стол и начал пальцем вести по пунктирной линии маршрута до необходимого места — комментируя его. «Выходите из северных ворот Пятнашки, идете на северо-северо-запад километров 10, до небольшой долины с водоемом. Из самых опасных мобов там может встретиться гребнистый крокодил у семнадцатого уровня. Это достаточно ловкая тварь владеет ментальным оглушением, довольно-таки сильным, заставляет жертву застыть, потом ударом хвоста сбивает с ног и утаскивает в воду». Я согласно кивнул головой, показывая, что информацию принял. А непись продолжил рассказ. «От водоема поворачивайте строго на запад, и через шесть 7 километров дойдете до участка два на три километра джунглей. В его середине и обитают гигантские скалопендры. При удачном раскладе можно за сутки обернуться». «Опять джунгли». Скорчив физиономию, простонал я. «Там хоть гигантских шершней нет?» «А что, сталкивались?» — заинтересованно спросил Велимудр. Сталкивались. Вновь простонал я. — Тут универсальный антидот. Сколько стоит? — У меня для вас со скидкой сорок золотых. — У остальных дешевле, чем сорок пять золотых, не найдете. И то при покупке не меньше десяти средних зелий. — Обстоятельно ответил маг. — В два раза дороже, чем в десятке. Так шершни есть или нет? — Пока никто не встречал, но там и других ядовитых тварей хватает. «Кстати, скалопендры тоже кусаются, и яд у них очень сильный. Тебе пяти минут хватит, чтобы без антидота уйти к сварогу». Мак очертил круг перед собой, начиная от лба к левому плечу, к солнечному сплетению, затем к правому плечу и закончив у лба. Как я успел узнать у жителей планеты мир, этот жест делался всегда, когда упоминался сварог, их верховный бог. Вот такие дела». Слава миряне покорили космос и продолжают верить в солнечных богов. Сварога, Хорса, Ярила, бога, Перуна, покровителя молний и воинов, Симаргла, бога смерти Велеса, черного бога, владыку мертвых, покровителя торговли, мудрости и магии. «Все понятно. Завтра осмотримся в поселке и прикупим необходимое, а послезавтра двинемся в джунгли. По рукам?» — произнес я, протягивая руку Неписи. Таким жестом игроками заключался договор с неигровыми персонажами на уровне невербального общения, после чего он уже всплывал в интерфейсе. — По рукам, — ответил Велимудр и крепко пожал мою ладонь.